Разговор распался на отдельные беседы и диалоги. Одной из основных тем были попытки восстановить немую сцену в библиотеке, расставить всех по местам. Неизменно оказывалось, что нанести удар мог каждый, кроме говорящего. Я курил и помалкивал. Дейдра высказала интересное предположение, а именно, что Жерар мог сам нанести удар, когда все толпились вокруг и что его подвиги были призваны не стремлением спасти Бранда, а желанием заставить его замолчать. А в таком случае у Бранда оставалось мало шансов дотянуть до утра. Остроумно, но в это я просто не мог поверить. Другие также не соглашались с ней, по крайней мере желающих подняться наверх и вышвырнуть жерара из библиотеки не нашлось. Через некоторое время подошла Фиона и села рядом. — Надеюсь, из моего предположения что-нибудь получится. Больше ничего в голову не приходит. — Может, и получится. — Я вижу, ты добавил к своему гардеробу любопытное украшение, — промолвила она, поднимая двумя пальцами самоцвет и внимательно рассматривая его. Затем Фиона подняла на меня глаза. — Он у тебя действует? — Понемногу. «Выходит, ты знаешь, как его настраивать. Кажется, что-то связанное с лабиринтом?» «Да. Перед самой смертью Эрик рассказал, как это делается». «Понятно». Она выпустила камень, откинулась на спинку кресла, посмотрела в огонь. «И он ни о чем не предупреждал тебя?» «Нет». «Интересно, умышленно он промолчал или просто так получилось?» Нет, он в это время умирал, и до всего прочего ему дела не было. Это значительно сократило нашу беседу. Знаю. Меня интересует другое. То ли это ненависть к тебе перевесила надежды, которые он питал насчет судьбы королевства, то ли он не знал кое-каких принципов при работе с самоцветом. А ты-то что знаешь об этом? Корвин. «Вспомни, как умирал Эрик. Когда это случилось, меня не было в Амбере, но на похороны я пришла рано. При мне его подготавливали, брили, одевали, и я видела его раны. Я уверена, что ни одна из них сама по себе не была смертельной. Он был трижды ранен в грудь, но только один удар мог бы дойти до сердца. Одного вполне достаточно, если... Подожди», — прервала она меня. Как несложно это было, но я все-таки попыталась проверить угол проникновения тонкой стеклянной палочкой. Хотелось сделать разрез, но Каин не позволил. Если желаешь проверить, еще не поздно сделать вскрытие. Я уверена, что раны и усталость сыграли свою роль, но, по-моему, главной причиной его смерти был самоцвет. Что? Я помню кое-какие слова Дворкина, я ведь училась у него, а эти слова помогли мне потом кое-что заметить. Дворкин намекал на то, что самоцвет дает своему хозяину необычайные возможности, но в то же время высасывает его жизненную силу. Чем дольше ты носишь его, тем больше он отбирает у тебя сил. Не знаю, как именно. Позже я обратила внимание на то, что отец очень редко носит камень и всегда очень быстро его снимает. Мои мысли вернулись к Эрику. В тот день, когда он умирал, на склонах Колвера и вокруг кипела битва. Я вспомнил, каким он показался мне с первого взгляда. Бледное лицо, затрудненное дыхание, кровь на груди. И самоцвет на цепочке пульсировал, подобно сердцу в складках его мокрого одеяния. Никогда прежде и никогда потом я не наблюдал подобного зрелища. Я вспомнил, что пульсация камня становилась все слабее и слабее. И когда Эрик умер, и я сложил его руки на камни, пульсация прекратилась. «Ты знаешь что-нибудь о том, как действует самоцвет?» — обратился я к Фионе. Она покачала головой. «Дворкин считает это государственной тайной. Я знаю то, что и так всем известно — власть над погодой». Если судить по некоторым словам отца, он повышает восприятие, может быть, даже переводит его на более высокий уровень. Дворкин говорил об этом в основном как о примере того, что во всем, что дает ему власть, присутствует лабиринт. Он приводил это как пример принципа сохранения «все необычные возможности имеют свою цену». Чем больше власть, тем дороже она обходится карты мелочь но даже после них ощущаешь легкую усталость а пересекаешь тень а это значит используешь образ лабиринта заложенный в нас еще более утомляешься пройти сам лабиринт физически невероятно тяжело но камень говорил дворкин есть еще более высокая ступень того же явления и тот кто использует его платит намного дороже так Что ж, если это правда, то я получил еще одно косвенное доказательство о характере моего покойного и наименее любимого братца. Если, зная об этом, он все же ради защиты Амбера надел самоцвет и носил его слишком долго, то, выходит, он был героем. Но тогда то, что он передал мне камень, ни о чем не предупредив, можно считать последней попыткой отомстить даже после смерти однако Эрик сказал, что исключил меня из своего проклятия, чтобы оно полностью пало на наших врагов. Конечно, это означало только то, что он ненавидел их чуточку больше, чем меня, и старался разумно расходовать свои возможности на благам Амбера. Я вспомнил о том, что заметки Дворкина, которые я нашел в тайнике, указанном Эриком, оказались неполными. Возможно ли, что Эрик получил их полностью и умышленно уничтожил ту часть, в которой были предупреждения об опасности, чтобы облечь на гибель своего преемника? Это казалось мне маловероятным. Он не знал, что я возвращусь, что битва закончится его гибелью и что я и в самом деле стану его преемником. Власть вполне могла перейти к одному из его любимцев, и уж, конечно, Эрик не стал бы ставить ему такие ловушки. Нет, либо Эрик не знал об этом свойстве камня и сам получил неполные инструкции, либо кто-то добрался до бумаг раньше меня, изъяв некоторые из них и стараясь преподнести мне смертоносный сюрприз. И это снова могло быть рукой истинного врага. — Тебе неизвестно, до каких пор им можно пользоваться безболезненно? — спросил я. — Нет, — ответила Феона. — Могу подкинуть тебе парочку намеков, может пригодиться. Во-первых, я не припоминаю, чтобы когда-нибудь отец долго носил камень. Второй я вывела из слов отца. Когда-то он заметил, если люди превращаются в статуи, то либо ты попал не туда, куда хотел, либо здорово влип. Я долго выпытывала у него, что означает эта фраза. В конце концов, у меня создалось впечатление, что первый признак того, что ты носишь самоцвет, слишком долго — «Это какое-то искажение чувства времени. Очевидно, начинается ускорение всего обмена веществ, и в результате этого тебе кажется, что мир вокруг тебя движется медленнее. Это может нанести человеку большой вред. Вот и все, что я знаю. Да и последняя часть в основном мои догадки. Давно ты его носишь?» «Порядочно», — ответил я, — мысленно измеряя свой пульс, и оглядываясь проверяя не замедлилось ли время вокруг меня все вроде бы нормально хотя мне действительно не здоровилось, но раньше я приписывал это объятием жерара однако я не собирался срывать с себя цепь с камнем из за слов другого члена семьи, пусть даже это будет умница фиона в дружеском расположении духа что это было извращение упрямства нет независимость Именно независимость, да еще чисто формальное недоверие. Как бы то ни было, я надел камень всего несколько часов назад, вечером. Подожду. «Что же ты добился того, чего хотел, когда надевал самоцвет?» — заявила Фиона. «Я просто хотела посоветовать тебе долго не носить его, пока ты не выяснишь всего досконально». «Благодарю, Фи. Скоро я его сниму». Я благодарен тебе за то, что ты сообщила мне об этом. Кстати, а что случилось с Дворкиным? Она постучала пальцем по виску. Рехнулся, в конце концов, бедняжка. Мне хочется думать, что отец нашел для него какое-нибудь приятное и знакомое местечко в тени. Понятно, — произнес я. Что ж, будем думать так. Бедняга. Джулиан поднялся на ноги, закончив разговор с Лью Виллой. Он потянулся, кивнул ей и подошел к нам. — Корвин, у тебя больше нет к нам вопросов? — Пока нет. Он усмехнулся. — И ты больше ничего не хочешь нам сказать? — В настоящее время нет. Будут еще эксперименты, опыты, шарады? — Нет. — Великолепно. Тогда я пошел спать. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Он поклонился Фионе, махнул рукой Бенедикту и Рэндому, проходя мимо Флоры и Дейдры, кивнул им. По дороге он остановился, повернулся к нам и проговорил. «Теперь можете посплетничать и обо мне». И вышел. «Что ж, давайте поговорим», — подхватила Фиона. «Думаю, что это его рук дело». «Почему?» — спросил я. Я пройдусь по всему списку, хотя, конечно, я необъективно предрасположена и верю в интуицию. По-моему, Бенедикт вне подозрений. Если бы он хотел захватить трон, то он бы давно сделал это прямым военным путем. У него было столько времени, что он вполне мог подготовить успешную атаку даже на отца. Все мы знаем, как он силен в бою. Ты, с другой стороны, Наделал таких ляпов, которых никогда не допустил бы, будь ты злоумышленником. Поэтому я верю твоей истории насчет амнезии и всего прочего. Никто не позволил бы ослепить себя в стратегических целях. Жерар почти доказал свою невиновность. Я готова думать, что он остался наверху не столько из желания защитить Бранда, сколько именно для этого. В любом случае, это выяснится очень скоро. За Рэндомом все эти годы неустанно следили. У него просто не было возможности что-то предпринять. Из нас, слабого пола, у Флоры не хватит мозгов, у Дейдры смелости, у Лью Виллы нет никаких мотивов. Она счастлива где угодно, но только не здесь. А я, конечно, невиновна ни в чем, кроме злых умыслов. Остается Джулиан. Способен ли он на это? — Да. — Он хочет власти? — Конечно. — У него были время и возможности? — Снова да. — Это он. — А зачем ему было убивать Каина? Они ведь были большими приятелями. Она презрительно скривила губы. — У Джулиана нет друзей. У него ледяное сердце, которое оттаивает только при мысли о самом себе. Да, последние годы казалось, что он сблизился с Каином больше, чем с остальными. Но даже это, даже это могло быть спланировано заранее. Он мог разыграть дружбу, пока в нее все не поверили, чтобы в любое время не попасть под подозрение. Я считаю, что Джулиан на это способен. Ему неизвестно, что такое сильная привязанность. Я покачал головой и ответил «не знаю». Он сдружился с Каином в мое отсутствие, поэтому я знаю об их дружбе только от других. И все-таки, если Джулиан искал себе близкого человека, похожего на себя самого, я могу понять это. Они были во многом похожи. Я думаю, они дружили по-настоящему. Невозможно годами обманывать друг друга, если только другой не глуп, как пробка, А Каин не был дураком. — И ты сама сказала, что твои доводы интуитивны, субъективны и все такое? — Мои тоже. Не нравится мне думать о том, что кто-то может быть таким гадом, что подстроит этакое своему единственному другу. Вот поэтому я и считаю, что в твой перечень вкралась небольшая ошибка. Она вздохнула. — Корвин. Ты ведь не вчера родился, а несешь такую ерунду. Долгое пребывание в том странном мире, кажется, изменило тебя. Раньше бы ты смог увидеть очевидное, как вижу это я. Вероятно, я и вправду изменился. Мне это больше не кажется очевидным. А может, это ты изменилась, Феона? Ты, малышка, которую я знал раньше, не была такой циничной. Раньше для тебя все тоже было не столь очевидным. Она мило улыбнулась. «Никогда не говори женщине, что она изменилась, Корвин, если только она не изменилась к лучшему. Когда-то ты и это знал. Но, может быть, ты всего лишь одна из теней Корвина, посланная сюда страдать и запугивать? Неужели настоящий Корвин где-то посмеивается над нами? Я здесь и не посмеиваюсь». Она расхохоталась. «Так оно и есть. Я только что решила, что ты — это не ты. Слушайте все!» — крикнула она, вскакивая на ноги. «Я только что обнаружила, что это не настоящий Корвин. Наверняка это одна из его теней. Только что эта тень заявила, что верит в дружбу, душевное благородство и прочую ерунду, о которых поется в душесчипательных романсах. Совершенно очевидно, что я права». Все удивленно уставились на нас. Фиона опять расхохоталась и внезапно села. Я услышал, как Флора прошептала «наклюкалась» и вернулась к беседе с Дейдрой. Рэндом сказал «Если тень, то пусть будет тенью», и продолжил спор с Бенедиктом Илью Виллой. «Не убедился?» — спросила Феона. «В чем?» — Ты нереален, — ответила она, похлопывая меня по колену. — Да и я тоже, если уж на то пошло. — Какой дрянной был день, мой Корвин! — Согласен. У меня у самого на душе скребет. Я полагал, что придумал, как освободить Бранда, да и не только считал, мысль была правильной. Только ему от этого какая польза? Ты недооцениваешь собственные заслуги. В том, что случилось, твоей вины нет. Спасибо. Кажется, Джулиан подал отличную идею, — заметила она. Что-то меня в сон потянуло. Я встал вместе с ней и проводил ее до дверей. Я в полном порядке, — успокоила она меня. Не волнуйся. Ты в этом уверена? Феона отрывисто кивнула. Если что, я здесь... — Увидимся утром. — Надеюсь, — ответила Фиона. — Теперь можете поболтать и обо мне. Она подмигнула мне и вышла. Я повернулся и увидел приближающихся Бенедикта и Льювиллу. — Баеньки? — поинтересовался я. Бенедикт кивнул. — А почему бы и нет? — пролепетала Льювилла и поцеловала меня в щеку. — Это еще за что? — Да, за всякое разное. — Доброй ночи. — Доброй ночи. Рэндом присел у очага, помешивая в огне кочергой. Дейдра повернулась к нему и сказала, — Для нас больше дров не подбрасывай. Мы с Флорой тоже идем спать. — Ну и ладно. Рэндом отставил кочергу и встал. — Спокойной ночи, — произнес он вслед сестрам. Дейдра улыбнулась мне сонно, Флора нервно. Я тоже пожелал им спокойной ночи и проводил до дверей. «Узнал что-нибудь новенькое и полезное?» — спросил Рэндом. Я пожал плечами. «А, а ты?» «Собственные мнения, догадки, никаких новых фактов. Мы пробовали решить, кто следующий в списке». «Ну и?» «Бенедикт считает, что у тебя с ним равные шансы. Ты или он?» Конечно, если это не твоих рук дело. А еще он думает, что твоему приятелю Ганелону следует быть осторожней. Ганелону? Да, это мысль. Мне бы следовало самому подумать об этом. Насчет равных шансов он тоже прав. У него, пожалуй, шансов даже чуть больше. Они ведь знают, что после провала их спектакля я настороже. Ну, знаешь ли, если нам известно то Бенедикт также на стороже. Он ухитрился довести это до сведения каждого. Сдается мне, он сам не прочь, чтобы они попробовали. Я усмехнулся. Да, шансы и в самом деле равны. Бенедикт тоже так сказал. Разумеется, он знал это все, что я тебе передам. Хотелось бы мне, чтобы он снова начал разговаривать со мной. Ну что ж, ничего не поделаешь. Ну, их всех к черту, пошли спать. Рэндом кивнул. — Сначала загляни под кровать. Мы вышли из комнаты и направились к лестнице. — Жаль, что ты не догадался вместе с ружьями прихватить немного кофе, — заметил он. — Я бы с удовольствием выпил чашечку. — А бессонницы у тебя не бывает? — Нет, по вечерам я обожаю выпить чашечку-другую кофе. — Мне страшно хочется кофе по утрам. — Ничего, уладим это дело, привезем и кофе. Утешил, нечего сказать. Но идея неплохая. Да, кстати, какая муха укусила Фиону? Она считает, что все это дело рук Джулиана. Что ж, возможно, она и близка к истине. А Каин? Предположим, что мы имеем дело не с одним человеком. Скажем, их было двое. Джулиан и Каин, к примеру. В конце концов, они рассорились. Каин проиграл. Джулиан решил избавиться от него и использовал его смерти для того, чтобы одним махом ослабить, кстати, и твои позиции. Нет хуже врагов, чем бывшие друзья. Все это без толку. У меня голова кругом идет, когда я начинаю рассматривать варианты. Либо нам придется ждать, когда случится что-нибудь еще, либо ускорить события. Скорее всего, второе, но не сегодня. — Эй, куда ты? Подожди. — Извини. Сам не знаю, что со мной. Я остановился на лестничной площадке. Наверное, финишный рывок. — Нервная энергия, — заметил Рэндом, вновь поравнявшись со мной. Мы продолжали подниматься. Я с трудом заставлял себя идти нога в ногу с ним, борясь с желанием идти быстрее. Ну, спокойной ночи. Спокойной ночи, Рэндом. Он поднялся по лестнице еще выше, а я пошел по коридору к своим апартаментам. К этому времени мои нервы совсем разболтались. Вероятно, поэтому я выронил ключи. Я протянул руку и поймал их на лету, и мне почудилось, что они падали медленнее, чем обычно. Я вставил ключ в замок и повернул его. В комнате было темно, но я решил не зажигать свечу или масляную лампу. Я давным-давно привык к темноте. Я запер дверь и закрыл ее на задвижку. Коридор тоже был слабо освещен, но к этому времени мои глаза уже почти освоились с темнотой. Я повернулся. Сквозь шторы проникал свет. Я пересек комнату, расстегивая на ходу воротник. Он поджидал меня в спальне слева от входа. Он выбрал идеальную позицию и ничем не выдал себя. И я ступил прямо в капкан. У него было отличное положение. Кинжал он держал наготове. На его стороне было преимущество полнейшей неожиданности. По всем правилам я должен был умереть не в своей постели, а прямо у ее основания. Переступив порог, Я уловил краешком глаза движение, понял, что в комнате кто-то есть и что это должно означать. Поднимая руку, чтобы отвести удар, я уже понимал, что опоздал. Но прежде чем клинок впился в меня, мне бросилась в глаза странная вещь. Убийца двигался слишком медленно. Он обязан был действовать молниеносно, вложив в удар все напряжение, накопившееся за время ожидания. Тогда я не успел бы даже понять, что происходит, до тех пор, пока все не кончилось бы. А тогда, скорее всего, некому было бы и понимать. У меня не должно было хватить времени повернуться и так далеко выбросить руку. Красная дымка затуманила мои глаза, и я почувствовал, как ладонь ударила его по выброшенной вперед руке. В тот же миг сталь коснулась моего живота и вонзилась в него. Мне показалось, что в красноте возникли неясные очертания космического лабиринта, по которому я прошел сегодня утром, я сложился пополам и упал. Я уже не мог думать, но на какое-то мгновение оставался в сознании. Лабиринт стал четче, приблизился. Я хотел спастись бегством, но мой конь, мое тело, споткнулось. И конь сбросил меня».